Бриллианты я вам не обещал. Пробую я внести ясность в наши отношения. Я и не говорил, что жду бриллианты именно от вас. Мне нужны сведения. Те, какими вы располагаете в данный момент. И те, до которых доберетесь потом. Теперь я не сомневаюсь. Ваш хитрый нос неизбежно все вынехает. Главное, не забывайте, что вы заключили соглашение. И что Бруннер в вопросах соглашений беспощадно строг. Не беспокойтесь. Я вам уже сказал, мне ваши камни ни к чему. А теперь о тайнике, говорит Брунер. Это сейф в холле Гаранофа, и находится он в стене над комодом, за большой картиной. Помилуйте, ну какой же это тайник, раз каждый дурак без труда может его нащупать? Мало нащупать, надо еще и отпереть. Очевидно, кто-нибудь и с этим уже справился. Не допускаю. Замок у сейфа очень солидный. И чертовски сложный. И заметьте, Брунер, люди, которые могли бы иметь доступ к тайнику, Пенев и Виолетта, не располагали ключом и не рискнули обратиться к какому-либо технику. Да и времени у них для этого не было. А человек, владеющий ключом, пока еще не добрался до тайника. Кто он, этот человек? Зовут его Кеник. Он объявился на торгах и предложил за виллу фантастическую сумму. Вам это что-нибудь говорит? «Об этом я слышал», – кивает Бруйнер. «А каким образом ключ оказался у Кеннига?» «Тем же, каким мог оказаться и у вас, если бы вы самолично убили Гаранова, а затем обшарили его карманы». «Вы хотите сказать, что Ганнефа убрал Кенниг?» «На ваше счастье, не лично он, а его люди. Мне кажется, если бы он сам совершил убийство, у него хватило бы ума отыскать замок к найденному ключу». А у тех болванов не хватило сообразительности для столь простого дела, да и указаний таких не было. Они исполнили, что им было велено, и смылись. А убийство пенифа Все тоже задание, только убрать. И если, кроме всего прочего, предполагалось сделать обыск, на сей раз не хватило времени. По данным полиции, Пенниф был ликвидирован всего за несколько минут до возвращения Виолеты. Не исключено даже, что едва всадив нож в спину... Убийца уже слышал у входа голос Виолетты и вашей Флоры и поспешил ретироваться через заднюю дверь. «И вы допускаете, что пока мы тут разглагольствуем, бриллианты лежат себе в тайнике на вилле Гаранова?» — восклицает заметно возбужденный брунер. «Ничего я не допускаю. Я просто говорю то, что мне известно и о чем можно догадываться». И чтобы он раньше времени не вешал нос, я добавляю. «Там они или где-то в другом месте...» Но бриллианты еще не найдены, иначе все вокруг сразу бы успокоилось. И вашей розмари, наверное, давно бы след простыл, добавляет немец, глядя на меня прищуренными глазами. Она ведь тоже не ради чистого воздуха поселилась в таком месте, правда же? Очевидно, отвечаю я небрежно. Послушайте, Лоран, говорит Бруннер, оскаливаясь, помните о нашем соглашении. Ничего, кроме сведений, мне от вас не нужно. Как видите, я достаточно скромен. Однако это не означает, что вам позволено замалчивать те или иные вещи по своему усмотрению. Оставьте ее в покое, бросаю я все так же небрежно. Розмари, пешка, не представляющая никакой опасности, секретарша Тео Граббера, ювелира, которому Гаранов продал один единственный бриллиант, вероятно, чтобы выплатить вам скромное возмещение, Граббер подослал ее сюда, чтобы она следила за тем, Как обстоит дело с бриллиантами, которые он, очевидно, горит желанием приобрести как можно дешевле? Вот это уже более конкретный разговор, бормочет Брунер. Впрочем, все эти подробности для меня не новость. Я спросил только для того, чтобы вас проверить. Я смотрю на него с укором. Потом меня вдруг осеняет. А вам не приходило в голову мысль, что камень, проданный Граберу, был не первый, а последний из той коллекции? и что на протяжении 30 лет у него были все возможности распродать их по одному. Брунер смотрит на меня настороженно. Потом вдруг начинает хохотать хриплым смехом. «Какой вздор, Лоран! Вы, я вижу, понятия не имеете о стоимости этих бриллиантов. Трезвенник Ганев и за сто лет не смог бы растранжирить такое богатство. Вздор! Я бы охотно подвез вас до центра, тихо говорит Брунер, когда мы возвращаемся с другого берега. Но Берн город маленький, и лучше нам не появляться вместе на виду у всех. Совершенно верно, киваю я. Мне лучше подняться на лифте. На лифте? Так ведь он еще полон неприятных воспоминаний. Если только воспоминаний, бояться нечего, отвечаю. Мы расстаемся. Итак, ядрышко уже извлечено, хотя извлекать пришлось постепенно, крошку за крошкой. Размышляю я, пока допотопное подъемное сооружение возносит меня в верхний город. История кое-как сложилась, хотя сборку ее приходилось производить то сначала, то с хвоста. Словом, несколько не в том порядке, как дети выкладывают кубики, пока в итоге не получается подобие петуха или собаки. Образ собаки у меня уже вполне сложился, весь целиком, хотя собаку тем временем постигла собачья смерть. Однако это всего лишь история. История, проливающая свет на некоторые особенности нынешней обстановки, но все же история. Гибель Ганева ставит точку на его собственных заботах, но не на моих, потому что если историю кое-как удалось сколотить, то досье все еще разорвано на части, и только одна часть находится в моих руках, точнее у меня под пяткой. Выхожу из лифта на Соборной площади Пусто, ближайшим переулком иду на главную улицу, и 10 минут спустя я уже у своей машины на Беринплац. Лишь теперь, когда трубный голос немца больше не звучит у меня в ушах и мысли мои поулеглись, я чувствую, что башка моя препротивно ноет и уже основательно побаливает. Пора, наконец, возвращаться в свой тихий дом, стоящий в тихом уголке, и забыться в тихом благостном сне. Проезжаю мимо парламента в сторону моста. Светящийся циферблат «Вольво» информирует меня, что сейчас только половина одиннадцатого, а улицы давно опустили. Словно уже глубокая ночь. Выезжаю на Кирхенфельдбрюке, и взгляд мой улавливает позади какой-то мигающий свет. Должно быть, это светит фара мотоцикла, свернувшего на мост. Потому что машины сзади я не вижу. И только посередине этого длинного моста я соображаю, что к чему. Мне преграждают путь две бетонные красно-белые пирамиды, какие обычно расставляют на дороге, когда ремонтируют проезжую часть. Но никакого ремонта нет, а пирамиды, вероятно, только что поставлены. Мигающий свет фары послужил сигналом к тому, чтобы эти тумбы выкатили на полотно дороги. Словом, я угодил в тщательно устроенную ловушку. Ничего не скажешь. Все получилось именно так, как предвидел противник. Однако, чтобы это предвидеть, не требуется бог знает какой проницательности. В Кирхенфельдбрюке единственный мост, по которому можно попасть на Тунштрассе если не ехать кружным путем. И я, как все прочие жители Остринга, неизменно возвращаюсь по этому мосту. Так что было вполне логично, затаившись, просто ждать меня здесь, вместо того, чтобы гоняться за мной по городу и караулить повсюду. Важно другое. Зачем я им понадобился? Только сейчас не время для раздумий. Сделав вынужденную остановку, я собираюсь рвануть задним ходом в обратном направлении. Но тут двое каких-то субъектов выкатывают позади машины еще две пирамиды. не с места. К тому же эти двое держат наготове пистолеты. И мост достаточно хорошо освещен, чтобы видеть глушители на стволах. Раз уж пистолет снабжен глушителем, вероятность его применения намного возрастает. Движение по мосту в двух направлениях разделяет высокий стальной барьер. Всякая возможность маневрировать исключена. не с места. Тем более, что из-за барьера выскакивают еще двое и замирают перед машиной. И эти с пистолетами, стволы которых подозрительно удлинены. Должен признать, они выбрали самое подходящее место, чтобы всадить в меня пулю. А я помог им тем, что заявился в самый удобный час. Мост отчаянно пуст. Несколько приглушенных выстрелов и Пьер Лоран готов. Но это еще полбеды. Скверно то что вместе с лараном уйдет в небытие и боев и сбросит меня в пропасть с 60-метровой высоты моста мертвым или все еще живым. Это деталь, которая даже следственную полицию едва ли заинтересует. Двое, стоящие перед фарами машины, мне хорошо знакомы по недавней встрече в лифте. И этот, справа, в шоколадном костюме, уже успевший очиститься от пыли, небрежно делает мне знак пистолетом. Вылезай. Покорно открыв дверцу, я делаю вид, что собираюсь вылезать из машины, но вместо этого быстрым движением бросаю одну из голубеньких капсулок, которые я на всякий случай таскаю с собой, и без промедления бросаю вторую, но уже в обратном направлении, за багажник машины. Не ждите взрывов и грохота. Лишь два ослепительных шара возникают, как огненный вихрь, и тут же гаснут. Однако вместе с ними угасают и незнакомые типы. Медлить нельзя. Световые вспышки такой адской силы на середине главного моста не могут остаться незамеченными даже в спящем городе, даже если этот город Берн. А дело происходит глубокой ночью, то есть в 10.30 вечера. Выйдя из машины, мигом сдвигаю в сторонку одну пирамиду, затем другую. Тело одного, затем другого. Снова сажусь за руль и даю полный газ. Едва я успеваю съехать на Тунштрассе, как позади раздается вой полицейской сирены. Не удивлюсь, если такой живой появится и впереди, поэтому я сворачиваю в первый попавшийся глухой переулок и, прибегая к досадным, но необходимым обходным маневрам, еду к своему спокойному дому. Дом и в самом деле спокойный, и на редкость спокойный город, однако спокойствие его уже становится зловещим.